Глава восьмая. Мысли путаются в голове. Как тараканы разбегаются при свете лампы, натыкаются друг на друга, падают и барахтаются. Повернись! В тоне светы был чистый и незамутненный приказ. Такого в ее голосе я еще никогда не слышал Привет, Федечка! Мило улыбнулась переднего сиденья Ольга, мелькая в окошке. «Не дергайся. Вижу, ты уже понял, что происходит». «Дальше по плану?» — спросила Света, переводя взгляд с меня на мать. «В глазах девушки я видел презрение и... Разочарование? Чем я разочаровал тебя? Ответь мне!» В моем взгляде были такие вопросы. «Да, продолжаем. Банкет надо быстро закончить. Ты забираешь своего муженька наверх, я займусь остальным». Легенда такая. Он не вынес потери отца и не хочет праздновать, все поймут. Начнутся разбирательства, нахмурила Света. Они не выдат на нас? Нет, не думаю. Пожевала губы Ольга. Прости, что не посвятила тебя в план, но у него высокие способности в менталистике. Мог прочитать. Старшим фанвизиным занимается наследник Игнатьевых. Вот оно что. Сама себе кивнула Света. Теперь понятно, как эти мрази решили слепить себе алиби. Месть Игнатьева, который является мужем Елены. Никто и не подумает, что это намеренная операция, по крайней мере первое время, а когда император докопается до истины, Романовы станут недосягаемы. Столько власти и ресурсов. Под их управлением останется два великих рода. Род Игнатьевых, мой квартал, а финишной чертой помолвка с Ананьевыми. На глазах проступили слезы бессилия, быстро высохшие от гнева. Лицо раскраснелось, но пошевелиться я не мог. Моя реакция вызвала смешок Ольги, а затем она закрыла окошко. Капкан захлопнулся. Как бы я ни готовился к этому, все разыграно чисто. Сдаваться рано. Я пытался вырваться, напрягая источник, но не чувствовал и ниточки слияния, ничего, будто был простым человеком без дара. Машина скользила по улицам, наполненным горожанами, которые скандировали и радовались за нас, но во мне радости не было. Мимо проносились восторженные лица людей, пока пейзаж не сменился дорогой к поместью. Радиосвязь молчала, пугающей и давящей на сознание тишиной. Первая минута это давило на меня, но затем стала источником неиссякаемой злобы. Когда мы вышли из машины, Света взяла меня за локоток, на ухо шепча команды. Безмятежные аристократы вливались в двери поместья полноводной рекой. До них пока не дошла информация о нападении и убийстве главы рода. Я марионеткой вышагивал рядом с невестой, уже женой, будто пес на привязи. Даже для того, чтобы справить нужду, нужна команда, горько подумал я. Но лицо улыбалось, сокращая мышцы, повинуясь приказу ослепительно красивой, но такой ненавистной девушки. Из толпы вылетела Лара, бросаясь мне на шею. Руки безвольно висели плетьми, отчего тело девушки, заключившей меня в объятия, напряглось. Она отошла на шаг, смотря мне в глаза. Ее лицо все больше и больше мрачнело. «Кто это, дорогой?» — пропела Света, уничтожающая, осматривая Лару. «Лара, дочь Германа, встреченная в Калининском княжестве, одаренная с... да неважно, — отрубила Света, а я порадовался, что не выболтал всего». «Пойдем, гости ждут». Мы прошли мимо вставшей в ступоре Лары, которую озадачил мой механический тон. Девушка порывала что-то сказать, догнать нас, но была поглощена потоком людей, отрезавшим нас. Разместившись за столом, я наблюдал за гостями. Каждому из аристократов быстро подбегала охрана, что-то передавая, после чего их лица каменели. Начались перешептывания и кивки в мою сторону. Женщины прикрывали рот ладошками, их глаза наполнялись влагой, а глаза мужчин полыхали гневом. Вот и еще один ход Ольги. Теперь моя безэмоциональность даже не вызовет вопросов, ведь все сейчас будут знать, что отец убит недоброжелателями. Слева от меня встал глава рода Алферовых, в полной тишине поднимая бокал. его по обыкновению колючий взгляд сменился на сочувствующий. «Наверняка вы уже знаете, что произошло». Начало, он, осматривая кивающих аристократов и их домашних. Я не буду больше ничего говорить, слова сейчас лишние. Он опрокинул бокал, выпивая его до дна, так же поступили и все остальные. Повисла гнетущая тишина, в которой мне следовало что-то сказать. Света быстро сориентировалась, нашептывая мне приказ. Со стороны это выглядело так. Пораженный случившимся наследник огромного рода сидит за столом с красавицей-женой, Смотрит в одну точку стеклянным взглядом, а супруга его поддерживает и шепчет слова любви в уши, чтобы у того хватило сил на речь. Я встал, отвечая всем присутствующим. «Я...» «Это тяжелая утрата. У меня нет слов, чтобы описать мою боль. Отец всегда был для меня безусловным примером. Вы все его знали. Он...» «Последние слова потонули во всхлипе». Было приказано всплакнуть, но выглядело это натуральнее некуда, ведь меня душили реальные слезы, горячими дорожками собирающиеся на подбородке. Света взяла меня за руку, выводя из-за стола. Мы пошли прочь, провожаемые гостями, для которых праздник вмиг потерял все краски. На выходе из зала нас снова перехватила Лара, уверенно шагающая ко мне. Света не успела остановить девушку, когда та взяла меня за руку, утешая. «Федя, соболезно твоей утрате, просто знаю это!» Волна силы прокатилась по организму, очищая сознание и давая прилив бодрости. Но Лара на этом не остановилась, продолжая вливать в меня все больше и больше энергии, а я молился всем известным богам, чтобы такой отчаянный шаг по перекачке не отразился в реальном слое, свечением рук, например. «Мы всегда будем рядом, ты можешь положиться на нас!» При этом девушка смотрела прямо в глаза, продолжая накачивать меня. Каналы горели от объема, буквально разрываясь, но стало легче. Вдруг почувствовал, что могу шевелить пальцами рук, которые тут же стало колоть иголками. Лару оттеснили достаточно грубо, что только вызвало у девушки понимающую улыбку, быстро скользнувшую по лицу, но тут же пропавшую. Она развернулась и ушла, а я почувствовал ее удовлетворение и злобу, перемешанную с надеждой и предвкушением. Я снова чувствую эмоции. Лара в очередной раз посла меня, только теперь намеренно, почуяв неладное. От нахлынувших нежных чувств чуть было не повел рукой без приказа, собираясь скинуть цепкие пальчики светы, но быстро собрался. Шоу должно продолжаться. Мы поднялись на второй этаж, где располагались спальни. Зайдя в покое отца, я увидел Ольгу, сидящую на краю двуспальной кровати. Злоба полыхнула взрывом. Стоило собрать всю силу воли, чтобы не выдать себя. «Ты присаживайся», — кивнула Ольга, но, не дождавшись реакции, попросила продублировать команду Свету. Я послушно сел в одно из двух кресел, второе заняла Света. «Сейчас мы якобы утешаем тебя, собирая сопли, пока все не разъедутся». Я молчал, ведь приказа говорить не было. Тем временем инспектировал свой дар, разгоняя силу и отбивая участок за участком, еле сдерживая порыв почесаться. Каждый раз тело покалывало тысячами игл, что означало, что контроль возвращается. «Долго нам тут сидеть?» Не выдержала Света, смотря как Ольга достает из мини-бара в столе понравившуюся бутылку. «Думаю, не больше получаса», — ответила мать. «А что потом?» «Потом я уйду решать дела и наказывать виновных». Ольга довольно улыбнулась. «А ты продолжишь оставаться рядом, без якоря его не удержать, а он еще нужен. Будет слишком подозрительно, если он умрет прямо сейчас». «Ну не буду же я тут торчать вечно!» Недовольно надула губы Света. «Не больше суток, потом он умрет, а ты станешь хозяйкой своего рода. Хорошего, надо сказать, рода». «Но как?» Света, сама того не понимая, помогала мне. «Игнатьев, люди его рода убрали Константина, но его самого там нет. Он придет сюда утром. Ты его убьешь». Ольга сделала эффектную паузу, наслаждаясь реакцией дочери. «Но, упс!» «В скоротечной схватке умрет и единственный наследник фанвизиных, а ты станешь полноправной хозяйкой». «Хитро!» Лицо Света разгладилось, она откинулась в кресле. «Теперь понимаю, почему меня не посвятили. Хорошая работа, мам». «Спасибо, дочь». Церемонно поклонилась Ольга, довольная собой. Контроль вернулся почти полностью. Теперь главной проблемой было сидеть в одном положении – Тело начало неметь, нельзя было даже пошевелить мышцами, чтобы разогнать кровь. План в голове начал оформляться. Я сгорал от нетерпения, но все следовало сделать правильно. Чему меня и научила вся эта ситуация, так тому, что нельзя идти на поводу эмоций. Спасибо, Ольга, ты была отличной учительницей. Скоро ты примешь последний экзамен. А может закончить все прямо сейчас? Они обе тут, убив их, можно обезглавить эту гидру, останется одна Елена, но долго она не протянет, найду и закопаю. Поток сладостных размышлений о мести прервала очередная фраза разглагольствующей ольги которая сейчас по пребывала в эйфории. Фригидная сука. Да ей же это приносит кайф, наверняка даже больше, чем секс. Но ее слова заставили меня прислушаться. Когда-то Ксения пришла ко мне, попросила помощи. При имени матери я замер еще больше, буквально переставая дышать. Знал ли ты, Феденька, что мы с твоей мамой были подругами? Удивлен? Наверняка удивлен. Только вот она всегда была странной. Возилась с этими порталами и вратами, собирала информацию, а потом и вовсе решила исчезнуть. Кому она могла прийти за помощью? Конечно, ко мне. Я организовала ее смерть. Глупость несусветная, но получилось. «Так она жива?» – удивленно воскликнула Света. «Конечно же нет», – уверенно ответила Ольга. «Я же говорила, теперь хозяйкой станешь ты». «Я отправила Ксению туда, куда она хотела, в Калининское княжество, но по дороге случилась беда». Ольга глотнула из стакана, хохотнув. «Они не доехали. Ее убрали мои люди». Правда, и сами они не вернулись, нарвались на каких-то охотников в местном пабе, отмечая дело, вот их и порешили. Идеально. Никто никогда не догадается, события легли на руку. Ты мне никогда не рассказывала об этом. Задумчиво сказала Света, по-новому оглядев мать. Ты слишком юна. Твоя роль другая. Я не хочу такого будущего для тебя. Можно было спросить меня. Тут и спрашивать нечего. Слишком много я сделала для того, чтобы тебе не пришлось столкнуться с реальным миром. Ты Елена, вы другие, вырождены править. Еще успеете вылипнуть в это дерьмо, но позже. А пока наслаждайтесь жизнью и ее поворотами. Так, мне, пожалуй, пора. Сиди тут, скоро приедут наши люди с Игнатьевым. Он на поводке, они устроят все как надо. Слушай их. А как же дружины и в Анвизинах? Дружина вне поместья, а прислуга? Они тоже сегодня не выживут. Разве проходит вражеский налет без последствий? Верно, кивнула Света. Я все сделаю, не переживай. Я знаю, дочь, знаю. Мое тело онемело, будто я снова был под контролем света. Услышанное повергло меня в шок, одновременно радуя и печаля. Чему радоваться? Наверное, тому, что я знаю, где моя мама. По щекам текли слезы от осознания, я не мог сдержать их. Капли беззвучно собирались и срывались на колени, пропитывая ткань штанов. «Милослава, та целительница из Калининграда, которую я якобы спутал, она хорошо замаскировалась, прячась все эти годы. Совпадения не случайны, кто еще, если не она?» От осознания того, что у меня есть еще один родной человек, которому я могу помочь, на душе стало тепло. Жажда мести притупилась, отступая под доводами рациональности. Тем временем Света встала из кресла, переходя комнату и падая на край кровати, где минуты ранее сидела Ольга. Покачавшись, она повернула голову ко мне. «А ты чего плачешь?» Насторожилась она, внимательно смотря на меня. «Оплакиваю» безвременно покинувшую этот мир, жену. Четко и членораздельно выговорил я. Света попыталась позвать на помощь, но замерла, разинув рот в беззвучном крике. «Ты не можешь говорить». Я вторгся в ее сознание, как ледокол. Ярость выжигала разум девушки, найдя выход. «Твое тело больше не принадлежит тебе». «Ты животное, не человек, одни инстинкты, ничего больше!» Справившись с всепоглощающим гневом, увидел, как сидящая девушка раскачивается из стороны в сторону. Из ее рта стекала ниточка слюны, взгляд стеклянный, как у меня, когда я был под контролем. Время собирать камни.